На мое счастье, в больнице оказалось свободное место в двухместной палате, и уже через полчаса я его успешно обживал. И еще через пару часов ко мне заявилась Нинка, и с порога принялась жаловаться на жизнь. По ее словам можно было сделать вывод о том, что моя внезапная травма явилась причиной крушения всех ее жизненных планов.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 Критически оценил мое состояние и пообещал поставить меня на ноги уже через неделю. Назначил рентген и выразил свое мнение о серьезном переломе. Можно подумать, что несерьезный перелом был бы в моей ситуации манной небесной. В этом духе я и высказался, за что и был подвергнут словесной критике, в ходе которой было высказано авторитетное мнение о моих медицинских познаниях. Следующий день облегчения не принес. Пятница – тяжелый день, поэтому и с рентгеном я тоже пролетел. Лечащий врач успокоил меня тем, что независимо от результатов обследования, ранее, чем через две недели, я на ноги не встану. Ссылка на авторитет главврача успеха не имела. Тем временем ни сам Аскеров, ни кто-либо из его бригады меня пока что не беспокоили. Я полагал, что успокоенные вестью о моей временной обездвиженности они взяли тайм-аут для более тщательной подготовки. Со своей стороны... Я не собирался оказывать им в этом хоть какую-то помощь. Благо, что хоть телефон был под рукой. В меру возможности я старался быть в курсе событий. Нинка отзвонилась уже с утра, сказав, что путевки достали, и вечером они будут уже в пути. Слава богу, хоть один кирпич с шеей долой. Не люблю оглядываться назад в трудной ситуации. Позвонил Черный, высказал мне свои соболезнования и сказал, что через неделю отъедет в командировку в Челябинск. Попросил не высовываться до его появления, чтобы не давать никому никаких поводов. Узнав, что я в больнице всполошился и собрался было рвануть ко мне, еле я его отговорил. Сказал, что лежать мне еще долго... И, вернувшись из Челябинска, он, скорее всего, застанет меня еще тут. Не скажу, чтобы это его сильно успокоило. Позвонил Кир и расстроился. Пообещал прислать вина для оперативного лечения. Сказал, что хромому в горах делать нечего. — В таком виде тебе только на пляже лежать и на лодке кататься пассажиром. Какие лодки, какие пляжи, я тут вовсе пластом лежу, в туалет и до на костеле хожу. Тебе вдвойне непростительно, от пуль уходила, от шкафа не уберегся. И на старуху бывает проруха, Кир, не повезло. Эх, своих к нам присылай, сам потом приедешь. — Рад бы в рай, но грехи. Не могу, пока никуда не я выезжать, так уж вышло. — Ну, пусть хоть они приезжают. Не хотят к нам, можно хоть в Лазаревском их устроить. — Там у нас тоже знакомые есть. Хорошие, хоть знакомые-то. — Правильные люди. Основательные, еще в советской закалке. — Ну и славно, разгребусь с делами, а и сам намещу. бывает тогда вина жди обязательно ребятам там всем привет передавай